Глава 18. Андрей. Пап, ты не хочешь к нам присоединиться? спросил Ник, а я качнул головой. Я сидел неподалёку и наблюдал, как Ник и Ангелина расположились на покрывале. Устроили нечто вроде пикника и заодно принимали солнечные ванны. Девушка подвернула джинсы по колено, оголяя стройные щиколотки, подняла майку на животе. Невинная картинка. А я в своей жизни лицезрел куда провокационнее и интимнее. Но сейчас ловил себя на том, что не могу отвести глаз от Ангелины. Может быть, меня заводили её протесты? Её не впечатляли мои деньги. В первую очередь во мне и в моём сыне она видела личностей, а уже после подсчитывала мои активы. Или вовсе не подсчитывала и не думала об этом, не знаю. Парадоксально, Но с ней я не ощущал себя надменным засранцем, который ворочил и своего кабинета миллионами. Им не так этого не хватало после смерти Алины. Возможно, это была всего лишь моя иллюзия. Ангелина Акула, охотящаяся за богатым спонсором, как и все остальные. Но так приятно было находиться в этой иллюзии, наблюдать, как она общалась с моим ребёнком и не заискивала передо мной. Вы возвращаетесь, как отлежите бока. А я пойду разведу костер. Я направился к дому. Уйти, не видеть и не рассматривать девушку. Через пару дней мы с Ником улетим отдыхать и все внутри успокоится. В моем мире, как и в моем сердце, не было места мимолетным связям. С Эльвирой еще предстояло что-то решить, а если беременность подтвердится, для начала отведу ее к своему знакомому врачу, и как итог проведу тест ДНК. Плевать, что она будет думать на этот счет. Я взглянул на часы. Сейчас разведу костёр и пока угли будут прогорать, позвоню Элли. Надеюсь, она уже прошла какие-то обследования. От мысли, что мог стать отцом во второй раз, я подсознательно терялся. Но заставлять себя испытывать радость, когда её не было, тоже считал кощунственным. Притащив кресло в сад, я насыпал угля в мангал и залил его розжигом. Сел и смотрел какое-то время на огонь. ощущая нечто вроде расслабления. Я давно уже никуда не выбирался, и эти несколько дней простоя будут мне впоследствии дорого стоить. Потом придётся наверстывать упущенное в делах, снова задерживаться и уделять внимание неку меньше, чем бы того хотелось. Потянувшись из карман джинсов за телефоном, я набрал Павла и сказал ему, что сам вернусь в город и не стоит ему приезжать на дачу. Разоединил связь и позвонил Эльвире. Что это она вдруг затаилась? Бросила у меня вчера снарядом, который по мощности не уступал атомному взрыву, и слилась. Привет, отозвалась она грустным голосом спустя два гудка. Как дела? Как нога? Болит. Уйду на больничный. 2 недели прописали постельный режим и полный покой. И не только из-за ноги. Что сказали на УЗИ? Уже была? Да, была. Плодное яйцо в матке. но есть гематома. Я ничего не понимал в этом наборе незнакомых мне слов. Можно попроще. Беременность под угрозой. Прописали постельный режим. Я могу потерять ребёнка. Но мне бы этого не хотелось. То есть я не думала, что так сильно его хочу, пока не услышала сердцебиение, хрипнула Эльвира. Беременность подтвердилась. Ты ждёшь от меня ребёнка, верно? задумчиво протянул я. Да, сказала она. А я тяжело вздохнул, зажал двумя пальцами переносицу. Если что-то необходимо, звони мне или Павлу, он всё подвезёт: лекарства, вещи. Пап! услышал растерянный голос за спиной. И меня всего охватило холодным потом. Я будто в ступор впал, когда обернулся и увидел Ника. Эльвира У вас с ней будет ребёнок? Пап, скажи, что это неправда. Мальчик был потрясён, а на его глазах навернулись слёзы. Ты не заедешь ко мне? Эхом отдалось в телефоне. Алло, Андрей, ты куда пропал? Ну я уже был в Весеннике. Только не сегодня, я перезвоню. Сбросил звонок и положил телефон в карман джинсов, поворачиваясь к сыну лицом. Ник. Пап, я слышал. Слышал, как ты говорил о ребёнке. Это правда? Его голос задрожал, а сам он смотрел на меня беспомощным взглядом, будто от моего ответа зависело, продолжит он дальше жить или нет. Непонятно, откуда взявшееся чувство вины заставило сердце сжаться в этом мгновении. Пока еще рано о чем-то говорить, Ник. Нет, я так и знал, воскликнул он, перебивая меня. Ты женишься на ней, женишься, и вы родите своего ребенка, а я стану тебе не нужен. Он развернулся и бросился бежать через сад-калитки, что располагалась на заднем дворе. Всё случилось так быстро, что я немного опешил от реакции сына. Побежал за ним, но догнать не успел. Ник проскользнул в щель забора и скрылся из виду в гуще зелёных кустарников. "Ник!" громко крикнул я. "Вернись, Ник! Чёрт побери!" "Ну что за невезение? Андрей, что случилось?" Со мной поравнялась запыхавшаяся Ангелина. Я вглядывался в заросли кустарников и искал глазами Ника. Случилось. Тяжело вздохнул я. Ник сбежал, услышав мой разговор с Эльвирой. Она нахмурила брови. А подробнее? Я говорила ему, чтобы он подождал меня, но он даже слушать не стал. Он услышал мой разговор с Эльвирой. Мы говорили о ее беременности. А Ник услышал... Я запнулся и кивнул в сторону кустарников. Ангелина закусила губу. А на её лице застыло растерянное выражение. Примерно с таким же она вчера стояла на террасе после моих поцелуев и настойчивого проявления симпатии. Его ужас воплотился в реальность, прошептала она. "Ох, что?" я непонимающе посмотрел на неё. Он недавно говорил мне о своих страхах. Так вот, он боится, что ты женишься на Элире, а она родит тебе нового ребёнка. А про него все забудут. И знаешь, я бы на его месте тоже сейчас бежала от тебя в лес. Просто уму непостижимо. Ты целовался со мной, недвусмысленно намекая на интимное продолжение, а у самого беременная невеста в больнице. Это не укладывается в нормы моей морали. Так не поступают взрослые и ответственные люди. Что за глупости у тебя в голове? Поверь мне, с моими нормами и моралью всё в полном порядке. Я узнала о беременности Эльвиры буквально вчера, после того, как ты сбежала наверх, а я ответил на входящий звонок. Это, во-первых, а во-вторых, у нас с Эльвирой в отношениях поставлена пауза. Эта беременность не входила ни в её, ни в мои планы. С чего Ник вообще решил, что я женюсь на ней? Ладно. Сейчас его нужно найти и всё ему объяснить. А вот мне ваши объяснения, Андрей Владимирович, точно не нужны. Опять выколо. Ну что за девушка? Иди в дом, я сам его найду. Я сделал шаг к забору, собираясь найти Ника и поговорить с ним. Нож нет. Даже и не подумал никуда идти. Кошмар. Андрей, ты взрослый мужчина, у тебя шестилетний сын, а сам ведешь себя как ребенок. Ангелина направилась к липке и вышла за двор. Ник! Громко крикнула она. Я одна и без твоего отца. Ты где, Ник? Выходи, пожалуйста. Тут повсюду крапива, и мне страшно обжечься. Я найду его и приведу. Обернулась и поглядела на меня, как на врага. К тебе он сейчас не пойдёт. Оставайся здесь. Ник. Она почти скрылась из виду, а я тяжело вздохнул, ощущая себя в эту минуту непроходимым глупцом. Но, возможно, она права. Сейчас самое главное найти Ника и поговорить. Объяснить ему, что дороже у него, у меня никого нет и никогда не будет. Как же глупо всё вышло. Но я попытался успокоиться. Почему он никогда мне не говорил о своих страхах? Он боялся, что я снова женюсь? Боялся появления брата или сестры, глупости. Это ведь никак не повлияет на мои чувства к нему. Совершенно никак. А я впервые думал о том, что совсем не понимал Ника. Знал о собственном ребёнке всё, и в то же время ничего. Пока увлечённо строил сеть отелей и развивал бизнес, сын вырос, а я не знал и половины того, что творилось у него в душе. И тем не менее, Ангелине он открылся. Да, она располагала к себе. Была очень добрая и открытая. Но ведь я же был отцом. Почему он никогда этим со мной не делился? Прошло чуть больше получаса, а их всё не было. Я подошёл к воротам и вглядывался в зелёную стену зарослей. А когда увидел на горизонте две небольшие фигурки, приближающиеся к дому, облегчённо выдохнул. Какая-то неудачная поездка получилась. Всё верх дном поставила в моей жизни и намного открыла глаза. Бывает, что один день даёт жизни больше, чем несколько подряд прожитых месяцев. Ник прошёл мимо меня, бросив хмурый взгляд. Я хочу домой. Не буду есть мясо и никаких игр мне тоже больше не хочется. Я перевел взгляд на Ангелину. Она пожала плечами и поджала губы. Заметив на ее руках красные полосы, я задержал на ней глаза. Крапива. Выдохнула она. Сильно жжет. Пойду в дом, умой с мылом. Просто замечательная поездка. Ничего не скажешь. И можно было обвинить Эльвиру, неуступчивого Ника. И даже Ангелину за то, что она так соблазнительно выглядела, но все это в совокупности не имело значения, потому что проблемы навалились как снежный ком, и мне предстояло их решать. Мне и никому другому. Главное, что Ник был цел и невредим. Со остальным я потихоньку справлюсь. И не такое я переживал. Он сильно расстроен, и пока лучше его не трогать. Ангелина вышла из дома и подошла ко мне. Я ему всё объяснила, но он сильно переживает. Вещи я собрала. Нет смысла оставаться на даче. Она пожала плечами, а я задержал взгляд на её лице. Да, я это уже понял. Если готовы, можем ехать. Них всю дорогу молчал, отвернувшись к окну. Ангелина сидела рядом с ним и мельком поглядывала в мою сторону. Не так я планировал провести эти выходные. Совсем не так. В понедельник у тебя состоится собеседование. Я вышел проводить Ангелину, оставив автомобиль рядом с её домом. Спасибо. Да, я обязательно приду. И в целом, я хорошо провела выходные, если бы не это. Она ухратка кимнула в сторону машины, в которой остался Ник. Он не вышел проводить свою подругу, и это был тревожный знак. Да ему время. Ангелина словно озвучивала мои мысли. И последний совет Это тебе нужно работать над собой, Андрей, чтобы ваши отношения снова стали доверительными. Я всего лишь сторонний наблюдатель, но мне жаль, что все так. Жаль? Я скривил лицо. Что ты можешь знать о нашей с ним жизни, чтобы жалеть и раздавать свои советы? Ты воспитывала ребенка одна. Диму до сих пор ночами снится мать, хотя он ее даже не помнит долгом. Но она снится ему. И он зовёт её по ночам, просит Алину не уходить. Я думал, что Эльвира даст ему тепло и хоть немного любви. В чём моя вина? К чему мне эти советы? Мне больно наблюдать, как страдает мой ребёнок. Ты сейчас, как ни в чём не бывало, вернёшься домой, забыв об этой истории, прочистив мозги неродившему папаше. Думаешь, я, окрылённый твоим пинком, побегу исправлять ошибки? Андрей Я благодарен тебе за Ника. Я вижу, что тебе важны его чувства, и ты не притворяешься. Он тянется к тебе. Что-то в тебе заставляет его быть чуточку лучше. Только в душу ко мне лесть не надо. Сам не понимаю, что на меня нашло. Хотелось оттолкнуть от себя Ангелину, чтобы не смотрела взглядом полным жалости. И, в общем, это была отвратительная идея поддаться уговорам Ника и заманить Ангелину вместе с нами на дачу. Поездка закончилась полным крахом надежд, а в душе теперь царил хаос и раздрай. Я развернулся и направился к автомобилю. Пусть жениха своего тряпочного жалеет, а меня не нужно.